Глава 3 Автобус дребезжит по городским улицам, потом по сельской местности. С моим новым удостоверением и новым обличием не надо больше прятаться. И я настояла на самостоятельном путешествии из Лондона. Но кто знает, вдруг будет найдена бомба, заложенная АПТ сегодня в один из лондонских поездов, и вся железнодорожная сеть замрет, пока остальные составы не проверят. Поэтому единственный вариант — автобус. Каждая неровность на дороге отдаётся болью в моей бедной голове, и я держу руки, сцепленными, чтобы не вскидывать их и не поддерживать мои новые тяжёлые волосы. Узнаю про мимо поля, фермы и деревни. Мы подъезжаем к посёлку, где я жила с мамой и Эмми. Я покинула их в день, когда Нико своей бомбой с дистанционным управлением чуть не убил меня. Я убежала и спряталась у Мака. «Да, Мак, друг и один из тех, кому я доверяю», но мы недостаточно долго знакомы, чтобы подвергать его такому риску. Он кузен бойфренда Эми и как-то через Эйдена вовлечен в деятельность ПБВ. Не зная или делая вид, что не знает о случившемся, о том, что я сделала и почему, они с эйданом оказались на месте и предложили помощь. Надежное место, чтобы спрятаться. Шанс начать новую жизнь – Прежняя с мамой и Эмми едва закончилась, но уже кажется далекой, прошлой жизнью, мелькнувшей и растаявшей. На встречной полосе появляется длинная черная машина. В задней ее части везут гроб, и движение в обе стороны замедляется до скорости улитки. За катафалком едет черный автомобиль, в нем две пассажирки, держащиеся за руки. Одна молодая, с густыми темными волосами и смуглой кожей, другая старшая и бледная. Мгновение, и они проехали, я таращу глаза. Это были мама и Эмми. Автобус останавливается в конце длинной аллеи недалеко от дома Мака, и я спешу по ней уже пешком, размышляя в основном о том, что меня поразило, на чьи похороны они ехали. В глубине души шевелится ужас, но какая-то часть сознания отстранена и отмечает, что тяжелый холод в воздухе и в небе обещает снег. но я никогда не видела снега и гадаю, откуда во мне это предчувствие. Наверняка снег случался, когда я была Люси, ребенком, росшим в озерном крае, но ведь ее воспоминания зачистили. Еще повороты виден дом Мака, одинокое здание в пустом переулке. В этом его преимущество. Поверх высоких задних ворот виден кусок чего-то белого. Там стоит машина, фургон эйдана «Меня ждут. Шевелится занавеска, дверь открывается, когда я подхожу. Мак, ух ты! Это действительно ты, Кайла. «Теперь Райли, — говорю я, — вхожу и морщусь, снимая шапку, шарф и бросая их на стул. Эйден тоже там и смотрит в мое лицо. Я говорил, что могу тебя подобрать. С тобой все в порядке?» Я пожимаю плечами и прохожу мимо них к компьютеру, стоящему в зале. Sky собака, Бена пытается подпрыгнуть и лизнуть в лицо, но я, походя, шлепаю ее и отталкиваю. Компьютер у Мака нелегальный, правительство его не контролирует. Я собираюсь посмотреть в поисковике местные новости, узнать, на чьи похороны ехали мама и Эми, но что-то заставляет меня сначала зайти на веб-сайт ПБВ. Люси Конор, похищенная из своего дома в Кезике, в возрасте 10 лет, Не так давно объявлено найденной. Я сама нажимала значок на экране, надеясь найти дорогу к тому человеку, которым была много лет назад, кто бы не объявил меня пропавшей. Теперь здесь ясно отмечено, скончалось. Я упираюсь взглядом в экран, не в состоянии постичь значение слова. Мне на плечо опускается ладонь. «Для покойницы ты выглядишь неплохо. Мне нравятся твои новые волосы», — говорит маг. Я оборачиваюсь, подходит Эйден и останавливается около мака. Что-то есть в его лице, и я шепчу. «Ты знал». Он молчит и это все объясняет. «Почему скончалась?» «Ты умерла», — официально произносит Эйден. «Согласно правительственным сообщениям, ты погибла от взрыва бомбы в отведенном тебе доме. Лордеры доложили о тебе как о погибшей, но тело не обнаружили, лордеров не проведешь». «По дороге сюда автобус проезжал мимо похоронного кортежа. Мама и Эми ехали за катафалком. Это были мои похороны?» «Мне жаль. Не знал, что сегодня». «Но ты знал, что, по их мнению, я мертва?» «Я рассержена и в то же время озадачена. Почему лордеры говорят, что я погибла?» «Возможно, они хотят признавать, что не знают, что с тобой случилось», предположил маг. «Не понимаю, для чего лордерам это нужно». Эйден склоняет голову набок. Он тоже не уверен. В глазах неопределенность. «Может, не хотят признавать свой провал», — произносит он. «Эйден допускал, что бомбу в наш дом подложили лордеры в отместку за мою помощь Бену в удалении лева, а я никогда не разубеждала его. Он ничего не знает об опасной двойной игре, которую я веду, на лордеров и на Никос АПТ». Из-за этих секретов меня гложет чувство вины, потому что за помощь я плачу молчанием, но и он хранит свои тайны. У меня в глазах стоят слезы. Не могу оставить маму и Эмми с мыслью о том, что я погибла при взрыве. Не могу. Эйден садится возле меня и берет за руки. «Придется. Лучше уж так. Их не заставят рассказывать то, чего они не знают. Я убираю руки. Нет, нет». «Не могу этого так оставить. Мне не нравилось думать, что они считают меня пропавшей, но это куда хуже. Не могу исчезнуть и оставить их с мыслью, что я погибла. Ты не сможешь повидать их. За ними, вероятно, следят на случай контакта с собой». «Это слишком опасно», — говорит Эйден. «Никто меня больше не узнает». Эйден качает головой. «Подумай хорошенько. Тебя ждет другая жизнь в Кезике. Не отбрасывай ее сейчас. Но, мама...» «Она бы не захотела, чтобы ты рисковала», — возражает он. «И я умолкаю. Знаю, Эйден прав. Если бы я могла отвести ее в сторонку, рассказать всю историю и попросить совета, она сказала бы, оставайся в безопасности. Кожа головы пульсирует, я перебираю локоны пальцами и вздрагиваю, отпуская их, потом поддерживаю волосы ладонями». Кто знал, что от густых волос столько неудобства? Меня так и тянет прилечь, но сейчас нужно во всем разобраться. Почему ПБВ объявил меня скончавшейся, в то время как лордеры признали погибшей? «Ты в порядке?» — спрашивает маг. Пожимаю плечами и одновременно вздрагиваю. «У меня в сумке есть болеутоляющие», — говорю я, и маг приносит мне таблетки и стакан воды. Я выпиваю одну. «Тебе надо отдохнуть», — предлагает Эйден. «Не сейчас. Сначала ты должен кое-что объяснить мне. Почему на сайте ПБВ вы объявили меня скончавшейся?» «Лордеры отслеживают сайт, и вы сделали это для них?» Эйден и Мак переглядываются. Отвечает Мак. «Мы этого не знаем. Соединения скрытые и часто меняются, но мы не можем чрезмерно затруднить доступ, иначе они окажутся бесполезными для тех, кто в них нуждается. Мы допускаем, что лордеры отслеживают наш веб-сайт». и, возможно, делают это регулярно. «А как насчет того случая, когда я сообщила о своем обнаружении? Они узнали?» Эйден качает головой. «Такое сообщение не появится ни на одном экране. Уведомление получит ПБВ. И, наконец, как я уже говорил тебе раньше, о каждом особенном случае с пропавшими узнают только вовлеченные в него люди, и только тогда, когда это необходимо». Решение об огласке принимается, когда мы считаем, что оно безопасно для всех причастных к данному делу. Еще раньше я настойчиво раз спрашивала эйдана о том, кому известно, где я нахожусь и куда собираюсь. И я верю, когда он говорит, что все это основывается на принципе необходимого знания. Он до сих пор не сообщил мне о том, кто объявил о моем исчезновении. Полагаю, это сделала моя родная мама, хотя он не признается, пока не решит, что у меня появилась необходимость знать. Должно быть, он считает меня параноиком и не понимает, что у всех моих вопросов есть причина. Он не знает об агенте Нико в ПБВ. Я заметила одного из шоферов ПБВ в лагере от террористов. Мне хотелось быть уверенной, что он не узнает о моем сообщении, что я найдена и не расскажет Нико. Мне нужно предупредить Эйдена о нем. Но как я могу это сделать, не рассказав обо всем остальном? А что вообще происходит, когда кто-то находится, спрашиваю я. Если это подростки, как я, которых зачистили, им опасно возвращаться в родные места. Это противозаконно. Обычно такого не случается, соглашается Эйден, хотя иногда люди встречаются тайно, но живут раздельно. Иногда. А что происходит обычно, когда находят человека? Эйден и Мак смотрят друг на друга. Отвечает Эйден. «Обычно, когда мы выясняем, что случилось с тем или иным человеком, бывает слишком поздно. «Хочешь сказать, они уже мертвы?» – он кивает, – «но я особенная. Как всегда, опять Кайла особенная». «Но ты официально погибла», – говорит Эйден. «Здесь ты не можешь вернуться к жизни. Выбор у тебя небогатый, но ты уже выбрала. Вернуться под маской другой личности и узнать свое прошлое». Выбрала, вздыхаю я. Это мы уже обсуждали, но я никогда не говорила Эйдену о настоящей причине, никогда не рассказывала о смерти своего отца, о его последних словах ко мне. Никогда не забывай, кто ты, а я забыла. Я должна узнать, кто я ради него. «И какое у тебя имя на этот раз?» – спрашивает Мак. Я достаю из кармана удостоверение, протягиваю ему. «Райли Кейн», – читает он. Немного другое, но мне нравится, Эйден хмурится. По звучанию напоминает Кайлу, не так ли? Не очень, бросаю я. Догадывалась, что он так скажет. Если бы он знал, что в Апте меня звали Рейн, он был бы по-настоящему недоволен, но теперь меня под этим именем знают немногие выжившие. Только нико, шепчет внутренний голос. Я заглушаю его. Это будет иметь значение, если он где-то наткнется на мое новое имя. А разве подобное может вообще случиться? Я и близко не собираюсь подходить к АПТ. Это имя позволяет мне собрать все части собственного «я». Если откажусь от них, что останется?» Голова кружится. Я позволяю Маку помочь мне подняться, отвезти на диван в гостиную и укрыть пледом. Они с Эйденом негромко разговаривают у двери. Несмотря на настойчивое желание выяснить, кто же я на самом деле, мне страшно. Что предстоит узнать? «Небогатый выбор», — говорю я, обдумывая недавние слова Эйдена. «А еще какие варианты?» Эйден снова заходит в комнату, опускается возле меня на колени. Мягким движением убирает волосы с моего лица. «Ты знаешь, Кайла? Можешь рассказать свою историю в ПБВ, стать одним из наших свидетелей и снова убегать». «Я бы не стал так выражаться. Спрячем тебя в безопасном месте, или можешь совсем уехать, пока мы не соберем доказательства, пока не будем готовы». «Изобличить лордеров перед всем миром? Поднять людей на свержение правительства? Да. Он мечтатель. Лордеры никогда просто так не уйдут, если вообще уйдут. Но это хорошая мечта». Я улыбаюсь Эйдену. В ответ он ехидно ухмыляется. «Под болеутоляющим ты прелестно. Заткнись». и твои новые волосы роскошны. От них больно. Примешь еще таблетку?» «Я качаю головой. Лучше не надо. Эйден, есть вещи, о которых я тебе не рассказывала». «Знаю. Расскажешь, когда будешь готова». «Глаза у Эйдена теплые, добрые. Если бы он знал все обо мне, все, что я сделала, стал бы он так смотреть? Он слишком доверчив для этого мира. Он должен знать. Я обязана ему сказать». «Вздыхаю». «Есть одна вещь, которую я должна сказать, готова я или нет». «Что такое?» «Твой шофер. Тот, который приезжал, когда мы видели Бена, бегающего на треке. Не доверяй ему». Лицо Эйдена становится серьезным, замкнутым. Он думает. «Это объясняет некоторые вещи», — говорит он, наконец. «Мы с этим разберемся. Любопытно, как тебе удалось узнать». «Как прекрасно было бы рассказать Эйдену все». «Не тащить это бремя одной, но еще до того, как я успеваю сформулировать предложение, он качает головой. «Нет, не отвечай. Не сейчас, когда ты поглупела от боли болеутоляющего. Расскажешь мне свои секреты, когда будешь уверена, что хочешь рассказать». Он начинает подниматься, но мои мысли снова возвращаются к тому, что Эйден говорил раньше. «Подожди, что ты имел в виду под словами «совсем уехать»?» «Можешь покинуть страну». «Могу». «Знаешь...» ПБВ помогает людям исчезнуть, когда становится слишком опасно. Выскользнуть из страны морем в Соединенную Ирландию или дальше. Соединенная Ирландия – свободная страна. они шепчутся, но в ее реальность не верится. Десятилетия назад она вышла из Соединенного Королевства, и с тех пор официально о ней не упоминается. Будет ли там лучше, чем здесь? «Способна ли я на такое? Просто оставить все это?» «Глаза закрываются». Так много всего, чего не знает Эйден, вещей, о которых я ему не рассказала. Я убеждала себя. Это из-за того, что знание опасно, и ему лучше не знать. Но разве в этом настоящая причина? Неприятный холодок внутри говорит, что дело не только в этом. Я не хочу, чтобы он узнал, какие вещи я творила. Не хочу, чтобы смотрел на меня без этого тепла в глазах. У меня так мало друзей, я не могу потерять еще одного». начать с того, что по собственной воле или нет, но я действительно состояла в АПТ, действительно была террористкой, и хотя в конце концов отказалась от них и их методов, как я могу быть свидетелем ПБВ против лордеров? Я показательный случай того, почему зачистка является допустимой вещью. За море, зачем и куда в неизвестность исчезнуть? Я бреду вверх по тропинке. Все выше и выше с той скоростью, на которую способны мои короткие ножки. Вскоре улицы и дома исчезают из виду. Все тихо, спокойно, наконец-то одна. Волнуюсь, но дорогу помню, хотя раньше самостоятельно здесь не ходила. Дорога в одиночку кажется длинней, и я чувствую облегчение, когда добираюсь до ворот. Камни обволакивают зловещий туман. Спящие они громоздятся, наполовину утонув в белом мареве. Вверху светит солнце, Макушки гор похожи на сверкающих часовых, встававших вокруг своих спящих детей. Я иду через поле, в туман, и прижимаю ладони к камню. Солнце не может пробиться сквозь пелену. Камни, холодные и такие огромные вблизи. Но если отступить и посмотреть на горы, камни кажутся маленькими. Папа называет их «детьми гор», и я их так называю – «Хотя из школы знаю, что каменное кольцо было сооружено здесь, в Калс-Риге. Людьми и друидами, а горами. Тысячи и тысячи лет назад я начинаю с края, прикасаюсь к каждому камню и считаю. Обхожу, уже больше половины круга, когда слышится голос. Я знал, что найду тебя здесь. Папа». Ничего не отвечаю и продолжаю считать камни. У гор столько детей, только я одна. Папа подходит ко мне. «Номер?» спрашивает он. 24 отвечаю я и он движется по кругу со мной а я громко считаю на ходу 25 она на самом деле волнуется 26 боится что с тобой что-нибудь случится если пропадешь из виду вздыхаю семь я знаю с ней бывает трудно 28 но она тебя любит 29 не надо было тебе убегать но ты иногда убегаешь 30 мы останавливаемся. И она сводит меня с ума. Папа смеется. «Скажу тебе по секрету». Он смотрит по сторонам. Временами она и меня с ума сводит. «Давай отправимся домой и сойдем с ума вместе». «Сначала закончим?» «Конечно». «Мы продолжаем считать, теперь вместе, во весь голос, пока не доходим до сорока». «Готово, заключаю я, и мы идем к воротам». Я оглядываюсь, туман начинает таять, дети камня, ко обрадуются, когда проснутся на солнышке, у них будет с кем поиграть, когда мы уйдем. Чуть позже я даю обещание больше никогда не убегать, но, произнося его, скрещиваю пальцы».